Кабинет доктора Джеймса Бролина находился в той части города, которую местные жители ласково именовали «дурдомом», и которая тянулась от южной оконечности Гровер-парка у Холл-авеню, мимо Джефферсона и Дагардена. Улица, пестревшая вывесками психоаналитиков, служила неофициальной границей между среднезажиточными кварталами на западе и пуэрто трущобами на востоке на Пуэрто-Риканской стороне Карелла повсюду видел открытые пожарные краны расходующие впустую драгоценные запасы воды мальчишки в плавках поливали друг друга водой шлепали по лужам скалили зубы перекрикивались Карелле ужасно хотелось к ним присоединиться встреча была назначена на час пятьдесят в десятиминутный перерыв между пациентами бролина Корелло приехал за пять минут до условленного времени. В маленькой приемной Бролина сидел человек с зонтиком. На нем были серые фланелевые брюки и теплое шерстяное пальто, под которым Корелло разглядел твидовый спортивный пиджак и свитер с треугольным вырезом. При этом казалось, что человеку довольно холодно. Может, он открыл способ не чувствовать жары. Ровно без десяти два из кабинета Бролина вышла женщина. Она посмотрела на человека в пальто, на Кареллу, и ушла в маленькое помещение рядом с приемной, видимо, туалет. Карелла услышал, как щелкнула задвижка. «Писать пошла», — сказал человек в пальто. «Она всегда писает». А «Мистер Карелла?» «Да», — отозвался Карелла, отвернувшись от человека в пальто. «Вы доктор Бролин? Заходите, пожалуйста». «По-моему, сейчас моя очередь», — возмутился человек в пальто. «Не волнуйтесь, мистер Гарфильд, это не займет много времени», — сказал Бролин. «Вам ведь положено хранить в тайне имена пациентов», — сказал человек в пальто и повернулся к Бролину спиной. Доктор любезно улыбнулся. Провел Кареллу в кабинет и закрыл за собой дверь. Он был примерно того же роста, что и сам Карелла, но, ну, может, на пару дюймов выше или ниже. Но сложение было крепкого, плечи шире, шея толще. Волосы у него были совершенно седые, так же, как и вандайковская бородка. Карелла прикинул, что ему должно быть под 50 или даже за 50. «Ну что ж», — сказал Бролин, — а «Вы насчет мистера Ньюмана?» «Да», — ответил Карелло, продолжая стоять. В кабинете был кожаный диван, стоящий под углом к столу. Единственный стул у стола и кожаное кресло напротив. «Садитесь в кресло», — сказал Бролин. Карелло сел. «Так что вы хотели узнать?» — спросил Бролин. «Вы извините, но нам придется быть лаконичными. У меня прием расписан по минутам». «Понимаю», — сказал Карелло. «Доктор Бролин, я знаю, было бы неэтично обсуждать то, что говорят пациенты в этом кабинете». «Неэтично», — кивнул Бролин. «Но то, о чем я хочу вас спросить, касается не самой Энн Ньюмен, а ее отношений с мужем». «Ого», — сказал Бролин. «Так что, если вы сможете ответить на некоторые мои вопросы, сперва мне нужно их услышать». «Конечно», — сказал Карелла. «Во-первых, не могли бы вы сказать, упоминала ли миссис Ньюман о том, что ее муж может покончить жизнь самоубийством?» «Упоминала», — ответил Бролин. Этот мгновенный ответ удивил Кареллу. Он уже был готов к длинному рассуждению о конфиденциальности. Застигнутый врасплох», — он гибнул и переспросил. «Она говорила об этом?» «Да». Когда это было доктор Бролин? А несколько раз. Она говорила, что боится, как бы ему ж не покончил жизнь самоубийством. Она говорила, что он угрожает покончить жизнь самоубийством. А не говорила, почему? спросил Корелло. А ну, этот человек страдал алкоголизмом, сказал Бролин. Он поставил локти на стол, сложил пальцы домиком и принялся смотреть на Корелу поверх них. Карелла обнаружил, что глаза у него ярко-голубые. Постепенно, — продолжал Бролин, — ему становилось все труднее справляться со своими проблемами. Работа помогала мало. Он был вольным художником, работал по договорам и большую часть времени проводил в одиночестве. Без обычных компромиссов и обмена мнениями, того, что называется социальными отношениями, Того товарищества своего рода, которое обычно существует в атмосфере делового офиса, магазина или любой другой организации, его проблемы сделались неразрешимыми. Я не раз предлагал миссис Ньюман посоветовать ему обратиться за помощью. Какой именно помощью? Психиатрической. И что он на это ответил? Он отказался. Он каждый раз отвечал ей, что вполне способен сам распоряжаться собственной жизнью. И вот... Бролин вздохнул. И вот он покончил с собой. Видимо, счел это лучшим способом распорядиться. Карелла кивнул и спросил. Доктор Бролин, а эти угрозы покончить жизнь самоубийством имели место до составления завещания? Какого завещания? — спросил Бролин. В прошлом месяце мистер Ньюман составил новое завещание. О, Господи! Да он грозился покончить с собой почти все то время, что миссис Ньюман лечилась у меня. То есть это не было чем-то новым? Вовсе нет. Доктор Бролин, миссис Ньюман когда-нибудь обсуждала с вами вопрос о разводе? Я боюсь, что, ответив на ваш вопрос, я нарушу тайну личности пациента. «А вам не кажется, что вы на него уже ответили?» «Возможно», — улыбнулся Бролин. «Да, она обдумывала возможность развода». «А что вы ей посоветовали?» «Мистер Карелла, в обязанности психиатра не входит давать советы. Моя задача — помогать пациентам принимать взвешенные решения». «Когда она впервые обсуждала с вами вопрос о разводе?» «Где-то в прошлом месяце». «Доктор Бролин, как вы думаете, могла ли миссис Ньюман знать о новом завещании мужа?» «Я впервые узнал о существовании какого бы то ни было завещания от вас несколько минут назад». Упоминание о времени, видимо, заставило Бролина вспомнить о пациенте, ожидавшем в приемной. Он взглянул на часы. «У меня еще пара вопросов», — сказал Карелло, тоже посмотрев на часы. «Когда миссис Ньюман обсуждала с вами вопрос о разводе, не упоминала ли она о том, что это имеет отношение к завещанию ее мужа?» «Я же вам только что сказал. Я имею в виду тот факт, что мистер Ньюман оставил все свое состояние владельцу картиной галереи по имени Луи Керн. Это имя никогда не упоминалось в моем кабинете. Доктор Бролин». Я пытаюсь выяснить, могла ли миссис Ньюман испытывать негодование. Негодование? Да, по поводу того, что муж оставил ей в наследство только сравнительно небольшую сумму страховки, в то время как в своем завещании. Даже если она и знала о таком завещании, здесь она о нем ни разу не упоминала. Доктор Бролин, с точки зрения мистер Карелла, Я должен извиниться, но меня ждет пациент. Один последний вопрос, пожалуйста. С точки зрения профессионала, как вы считаете, мог ли человек, испытавший стойкое отвращение к любым медикаментам, добровольно принять смертельную дозу сиканала? Я не могу ответить на этот вопрос, не ознакомившись подробно с историей человека, которого вы имеете в виду. «Вы, наверное, догадываетесь, что я имею в виду?» «Мистера Ньюмана. Но я знаю о нем только то, что его жена рассказывала мне здесь, в кабинете. Мне не достает эмпирических данных, чтобы вынести профессиональное суждение». «Понятно», — сказал Карелла и встал. Он протянул руку через стол. «Спасибо, доктор Бролин», — сказал он. «Благодарю за помощь». «Рад был помочь», — ответил Бролин. В маленькой приемной по-прежнему сидел человек в пальто. Когда Карелло проходил мимо, он поднял голову и спросил. «А вы разве не пойдете писать?» «Потом», — ответил Карелло.